Глава 31. Февраль сменился мартом, и дровосеки стали возвращаться домой засветло. Весной по большому и малому Хинтаку попал злые слухи о неурядицах в доме Мелбери.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 и будут мирно заниматься своими садами и рубкой леса в разгар столь захватывающих событий. Как ни странно, слухи почти ничего не преувеличивали. Семье Грейс действительно угрожала беда древняя, как мир, поразившая не одну семью. Беда, которая исторгла плач Ариадны, явилась причиной ослушания власти и гибели Эми Дадли.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 чувствую настоятельную потребность посоветоваться с другом он совсем утратил веру в собственную рассудительность на которую столько лет твёрдо полагался теперь же его способность здраво рассуждать как неверный друг сбросивший маску предстала перед ним ханжой и лгуньей он боялся даже высказать предположение о погоде о том который теперь час или о видах на урожай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 Мэлбери последнее время редко видел у Интерборна. Однако знал, что тот живёт в одинокой хижине за границей имения миссис Чармонт, но в пределах лесного края. Тощие ноги лесоторговца мерили сырую и блёклую землю, взгляд скользил по мёртвым прошлогодним листьям, и суст в время от времени срывалось односложное да в ответ на горькие размышления.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 Не зря видно в этих краях орешник называют коричненником. В разрывах тумана проглядывал чистейший светло-коричневый тон. У Интерборн, нагнувшись, переплетал длинными прутьями вбитые в землю колья. Рядом, как алтарь Каина, возвышалась кладь уже готовых плетней, очерившиеся во все стороны остроконечными кольями. Неподалеку работали нанятые у Интерборна подёнщики. Срубленный кустарник правильными рядами лежал на земле. В двух шагах от вырубки виднелся навес, под которым не ярко горел костёр. Его дым и привлёк Мелбери. Воздух был такой влажный, что дым стелился по низу, тяжело уползая в кусты. Понаблюдав немного за работой, Мелбери подошёл ближе и коротко спросил у Интерборна, чем он занят. В голосе его прозвучало откровенное изумление. Как этот Джайлс так быстро оправился после разрыва с Грейс и даже затеял такое большое дело? Мелберри был явно взволнован. Они давно не встречались с Уинтерборном. Замужество Грейс положило конец их старой дружбе. Уинтерборн так же коротко ответил, продолжая работу и не поднимая глаз на Мелберри.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 А потом вдруг повернулся и зашагал прочь, не имея сил продолжать разговор. У Интерборн велел одному из дровосеков прибрать на ночь инструменты и пошёл вслед за Мелбери. Мне не позволительно быть слишком любопытным, сказал он, особенно с тех пор, как наши отношения изменились. Но надеюсь, в вашем семействе всё обстоит благополучно? Нет,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 С этими словами Уинтерборн взял старика за руку, тот не сопротивлялся и повел к огню под навес. Дровосеки ушли, Джайлс вынул из золы кружку Эля и оба по очереди отпили. — Джайлс, она должна была стать твоей, — повторил Мелбери. — Я сейчас объясню тебе, почему. Объясню впервые. И Мелбери...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 Но дьявол в образе Фитцперса попутал его, и он нарушил данную себе клятву. Я был высокого мнения об этом человеке. Кто бы мог подумать, что она кажется таким ничтожным и слабым? Она должна была принадлежать тебе. И вот наказание. Мелбери, поглощённый собственной кровной заботой,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 помешивая палкой тлеющие угли. Думала. И сейчас думает, говорю тебе. Упрямо стоял на своём Мелбери. Однако что теперь толковать об этом? Я пришёл, чтобы посоветоваться с тобой, как лучше поправить беду. Я тут задумал один смелый ход пойти прямо к миссис Чармонт. Грейс не хочет с ней говорить. Так уж видно придётся мне самому Ведь всё от неё зависит. Он не отстанет от неё, пока ей не надоест морочить его глупую и бедную голову, набитую всякими романтическими бреднями. Она надоест ей, когда пройдёт каприз. Не слыхал ли ты чего о её жизни до поселения в Хинтаке? Она была на додумать в своё время покорительницей сердец, отвечал Джайлс, всё той же бесстрастностью.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 У Интерборна не был другом миссис Чармонт, но он был справедливый человек, и не в его характере было выносить приговор, основываясь только на слухах. У неё, говорят, доброе сердце, прибавил он. Так что, возможно, вы и не зря к ней пойдёте. Да, я пойду к ней, сказал, поднимая Смолбери. К добру или худу? Ну я повидаю миссис Чармонт.